Да, мы действительно столкнулись с чем-то страшным. Мы столкнулись с самым страшным из всего, что я знаю, с глупостью. Как как вы сказали? Я сказал, с глупостью. До сих пор я не вмешивался, потому что это не мое дело. Я тут человек посторонний, как вы знаете, временно заменяя священника в здешнем приходе и в замке бывал как гость по приглашению миссис Дарнвей. Мы все об этом знаем. Знаем. Мы не знаем только вашего мнения. Что ж... Если вы хотите знать мое мнение, я вам охотно отвечу. Мистер дарноэй никакой злой рог не тяготеет над вашим семейством. Значит ли это, отец Браун, что я свободен в своих поступках? Совершенно. Вас нельзя заставить поступать против совести только потому, что ваше имя Дарнуэй. Вы в этом уверены? <связь> Уверен. Что же я должен делать? Для начала выбросить всё это из головы и думать о чём-нибудь другом. Ну, к примеру, почему вы забросили молодое искусство фотографии Фотографии. Фотографии, да. Где ваш аппарат? Здесь слишком темно для того, чтобы фотографировать. Совершенно верно. Но этажом выше сохранилось несколько комнат. Там под широкими сводами можно устроить превосходные фотостудии. Сколько же времени на это понадобится? Несколько рабочих соорудят там стеклянную крышу мгновение ока. Помилуйте, уж от вас, отец Браун, я меньше всего ожидал такого кощунства по отношению к прекрасным готическим сводам. И откуда, спрашивается, у вас вдруг появилось такое пристрастие к фотографии? Помнится, вы говорили, что это молодое искусство находится вне сферы ваших интересов. У меня пристрастие к дневному свету, мистер Вуд. В особенности здесь, где его так мало. Фотография же связана со светом. А если вы не понимаете, что я готов сравнять с землей все готические своды в мире ради того, чтобы сохранить покой одной единственной души? Если вы не понимаете этого, то вы вы знаете моей религии меньше, чем вам кажется. Вот это я понимаю. Вот это настоящие слова, хотя, признаться, я никак не ожидал их услышать от вас. Знаете что, дорогой? Отец Браун, я вот возьму и сделаю одну штуку. Докажу и себе, и всем вам, что я ещё не совсем потерял присутствие духа. Нет, нет, не присутствие духа тут нужно, а смирение, смирение. Ну, что вы хотите сделать, мистер Дарнетт? Чёрту смирение! Я хочу сфотографировать! Портрет! Не прошло, однако, и недели, а грозовые тучи катастрофы снова нависли над замком. И, затмив солнце здравомыслия, вновь погрузили дом в черную тьму Рока.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 Ну, мистер Вуд, как вам мои владения? Не дужно. А что, не дужно? Признаюсь, я я отказался от своих эстетических претензий. И все же ваша крошечная фотолаборатория нравится мне больше студии. Вот как! Она нравится вам больше, потому что вы нашли эту комнату для меня. Но ну, эта тусклая красная лампа, горящая в полной темноте, эти кровавые блики на, на стенах, коморка романтично как пещера алхимика. В самом деле? Мне <звы> это не приходило в голову. А знаете, что я намерен за один завтрашний день раз и навсегда покончить с таинственными надписями, зловещими семейными преданиями и романтическими пещерами в кровавых бликах. В самом деле? А каким образом? Завтра утром перенесу портрет сюда, сделаю снимок и пошлю его одному известному лондонскому антиквару, Адрес которого дал отец Браун. Он поможет разобраться в этих странных совпадениях и прочее. Любопытно, любопытно. На следующий день Дарнуэй встал с восходом солнца и по единственной еще уцелевшей винтовой лестнице, соединявший нижний этаж с верхним, перенес портрет в свою студию. Там он установил его на мольберте, а напротив водрузил штатив фотоаппарата. Я А, ну хорошо. Ракурс как ракурс. Ну, кто там ещё? Это я, Уэйн, мистер Данэй. Завтракать будете? Нет, нет, не буду. Я знаю, нет. «В этом доме принято обедать ровно в 4 часа. Прошу всех к столу. Мистеру Дарнуэль, я сам отнесу обед наверх». «Бог мой! Я же должен сообщить мистеру Дарнуэль, что сегодня утром я получил для него благоприятный ответ от антиквара. это весь его обрадует».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 Портрет необходимо сфотографировать. Возьмите это на себя. Когда я думаю, каково ей там сейчас одной? Ну, если мисс Дарнвей не хочет никого видеть, что ж тут сделаешь? Теперь, пожалуй, никто уже не будет сомневаться в существовании Рока Дарнвейв. Рок! Почему я должен верить этому?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 Что? Нет, нет, нет, нет, не подумайте, что я кого-то убил. Но человек, который погиб сегодня в этих стенах, не был жертвой таинственных сил. Его попросту убили. Боже мой. Конечно, это несчастье. Мир его праху, он был славный человек, но злого рока семьи Дарнуэй не существует. Не существует. Нет, я, я должна привыкнуть к этой мысли. Да, а кто убил бедного кузена? Я не знаю, но, по-моему, отец Браун знает. Отец Браун? Он удивительный человек. Только он как-то скрашивал мою жизнь до тех пор, пока... Пока что? Пока не появились вы. Прошло больше месяца, и Чарльз Пэйн вернулся в свой лондонский дом. Там мы с ним и встретились. Я не задавал молодому человеку нескромных вопросов. Я догадывался, что его сердечные дела подвигались успешно. Успешно, насколько позволяла тень недавней трагедии. В тот день к Пэйну меня привело вполне определенное дело. Художник привез фотографию рокового портрета, а мне было совершенно необходимо взглянуть на нее. Никак не пойму вас, отец Браун, зачем вам эту фотографию? Минуту, минуту. Э, позвольте, мистер Пайен, нет ли у вас лупы? А, да вот, прошу вас. А, благодарю. Так, книги. Книги на полке возле портрета. Так, Папесса Иоанна. Змеи Исландии. О, о, о, вот оно! Вот какой же я осел, что не заметил этого раньше. Ну, объясните, ради бога, что? Начнем с того, что несчастный Дарный умер не в семь часов вечера. А раньше. Раньше? Но ведь и вы, и я видели, как он целый день до 7 часов рассказывал по своей фотостудии. Нет, нет. Во второй половине дня мы не видели этого. Когда я зашел в комнату, на голове человека, который возился с аппаратом, было темное покрывало. Мне и тогда бросилось в глаза что-то странное в его фигуре. Так обычно выглядит человек, который старается принять позу, свойственную другому. И кто же был там, под покрывал? О, Боже! Да, да, мистер Пейн, это был убийца. Угу. Друг Дарнуэй он спрятал в темной комнате, оборудованной под фотолабораторию. А ровно в семь часов выволок его оттуда, чтобы все объяснить злым роком Дарнуэй. И, заметьте, он убил его до того, как бедняга-астролиец сфотографировал портрет Если бы фотография попала к антиквару, тот сразу бы заявил, что такого старинного портрета никогда не было. Что-что? Да, не было. Как не было и злого рока Дармуэль, как не было зловещей надписи на раме, грозящей гибелью седьмому наследнику его избранницы. Простите, вы хотите сказать, что Мартин Вуд, которого я знаю как... Знаете? Нет, вы не вполне его знаете. Вы не знаете, что это жестокий, умный и талантливый человек, который решил лишить жизни соперника, чтобы похитить его невесту? Бедный Герберт. Но этот роковой портрет, этот гениальный портрет, он что же был написан Вудом? Да. Портрет был написан большим художником Мартином Вудом. «Убийцей Мартином Будом». Непостижимо. Но каким образом он убил беднягу? Ведь врачи так и не смогли определить причину смерти. Дарья, откуда он знал, как выглядит Дарнуэй? В архивах Дарнуэев могли быть рецепты старинных ядов, неизвестных нашей медицине. Капля такого снадобья в бокале вина или укол, отравленной иглой... А что до зловещего сходства седьмого наследника с портретом, у была фотография австралийцы которую он ей прислал еще до своего приезда. Mm -hmm. Mm -hmm. И обо всем этом вы догадались еще там, в замке? Да, но я никак не мог понять одного. Как Вуд умудрился быть одновременно в двух местах? То есть? Ну да, каким образом он сумел вытащить труп из темной комнаты и так прислонить его к аппарату, чтобы он упал через несколько минут? а и в то же самое время разыскивать в библиотеке книгу. А теперь вы поняли? Вы разгадали эту тайну? Теперь? Разгадал. Взгляните на фотографии Нет, нет, не так. Возьмите лупу. Угу. А теперь скажите, вам не кажется, что такие названия, как Папеса Иоанна, которая никогда не существовало или Змеи Исландии, а в Исландии змеи не водятся, что такие названия как нельзя лучше подходят книгам, которые и не книги вовсе, или, вернее, книжным полкам, которые и не книжные полки... А, стойте, стойте, стойте, я понял. Книжная полка на самом деле – дверь, ведущий на потайную лестницу. Совершенно верно. Лестница эта ведет из комнаты, которую вот выбрал нашему злополучному фотографу под лабораторию на первый этаж как я не догадался сразу ну какой же старинный замок без потайной лестницы te escuchar su это лучшие из ваших историй. <смех> Именно этими словами мой добрый сосед Дюрок заключает каждый рассказ от собрау. А вы со мной не согласны, мой добрый сосед? Вы знаете, мне хочется думать, что самую лучшую историю от собрауна нам еще предстоит услышать. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ